Глава вторая. Священник Мириэль превращается в монсеньора Бьен-Веню. Епископский дворец в Дине примыкал к больнице. Дворец представлял собой огромное прекрасное каменное здание, построенное в начале прошлого столетия Анри Пюже, доктором богословия Парижского университета, аббатом Симорским с 1712 года епископом Динским. Это был поистине княжеский дворец. Здесь все имело величественный вид. И апартаменты епископа, и гостиные, и парадные покои, и обширный двор со сводчатыми галереями в старинном флорентийском вкусе, и сады с великолепными деревьями, В столовой длинной и роскошной галерее, расположенной в нижнем этаже и выходившей в сад, Анри Пюже дал 29 июля 1714 года парадный обед, на котором присутствовали Шарль Брюлар де Жанлис, архиепископ и князь Амбренский, Антуан де Мегриньи, капуцин, епископ Грасский. Филип Вандомский, великий приор Франции, аббат Сент-Оноре Леренский, Франсуа де Бертон Крильонский, епископ-барон Ванский, Сезар де Сабран Форкаль Кьерский, владетельный епископ Гландевский и Жан Суанен, пресвитер оратории, придворный королевский проповедник, владетельный епископ Сенеский. Портреты этих семи воскочтимых особ украшали стены столовой, а знаменательная дата 29 июля 1714 года была золотыми буквами выгравирована на белой мраморной доске. Больница помещалась в тесном, низеньком двухэтажном доме, при котором был небольшой садик. Через три дня после приезда епископ посетил больницу, а затем попросил смотрителя пожаловать к нему. — Господин смотритель, сколько больных у вас в настоящее время? — спросил он. — Двадцать шесть, ваше преосвященство. — Да, я насчитал столько же. — подтвердил епископ. — Кровати стоят слишком близко одна к другой, — добавил смотритель. — Да, я заметил. Комнаты не приспособлены для палат, и проветривать их довольно затруднительно, и мне так показалось. А когда выпадает солнечный день, садик не вмещает всех выздоравливающих. Я тоже об этом подумал. Во время эпидемии в нынешнем году был тиф, а два года тому назад горячка, у нас бывает иногда до сотни больных, и мы просто не знаем, что с ними делать. Да, эта мысль тоже пришла мне в голову. Ничего не поделаешь, ваше Преосвященство, — сказал смотритель, — приходится мириться. Этот разговор происходил в столовой нижнего этажа, имевшей форму галереи. С минуту епископ хранил молчание. — Сударь! — спросил он смотрителя больницы. — Сколько кроватей могло бы, по-вашему, поместиться в одной этой комнате? — В столовой вашего преосвященства? — с изумлением вскричал смотритель. Епископ обводил комнату взглядом и, казалось мысленно, производил какие-то измерения и расчеты. — Здесь можно разместить не менее двадцати кроватей. Сказал он как бы про себя. — Послушайте, господин смотритель, вот что я хочу сказать, — продолжал он громче. — Тут, по-видимому, какая-то ошибка. Вас двадцать человек, и вы ютитесь в пяти или шести маленьких комнатках. Нас же только трое, а места у нас хватит на шестьдесят человек. Повторяю, тут явная ошибка. Вы заняли мое жилище, а я ваше. Верните мне мой дом. Здесь же хозяева вы. На следующий день все двадцать больных бедняков были переведены в епископский дворец, а епископ занял больничный домик. Мирель не имел состояния, его семья была разорена во время революции, Сестра его пользовалась пожизненной рентой в 500 франков, которых при их скромной жизни в церковном доме хватало на ее личные расходы. Как епископ, Мирель получал от государства содержание в 15 тысяч ливров. Перебравшись в больницу, он в тот же день, раз и навсегда, распределил эту сумму следующим образом. Приводим смету, написанную им собственноручно. Смета, распределение моих домашних расходов: на малую семинарию ча 500 ливров, миссионерской конгрегации 100 ливров, на лазаристов в Мондедье 100 ливров, семинарии иностранных духовных миссий в Париже 200 ливров, конгрегации Святого Духа 150 ливров духовным заведением Святой Земли — 100 ливров, обществом презрения сирот — 300 ливров, сверх того тем же обществом Варли, 50 ливров, благотворительному обществу по улучшению содержания тюрем — 400 ливров, благотворительному обществу вспомоществования заключенным и их освобождения — 500 ливров, на выкуп, Из долговой тюрьмы отцов семейств 1000 ливров. На прибавку к жалованию нуждающимся школьным учителям епархии 2000 ливров. На запасные хлебные магазины в департаменте Верхних Альп 100 ливров. Женской конгрегации в городах День, Манок и Сестерон. На бесплатное обучение девочек из бедных семей 1500 ливров. На бедных — шесть тысяч ливров, на мои личные расходы — тысяча ливров. Итого — пятнадцать тысяч ливров. За все время своего пребывания в Дине епископ Мериэль ничего не изменил в этой записи. Как видим, он называл ее сметой распределения своих домашних расходов. Батистина приняла такое распределение средств с полнейшей покорностью. Для этой святой души епископ Динский являлся одновременно и братом, и пастором, другом по закону кровного родства и наставником по закону церкви. Она любила его и благоговела перед ним, не мудрствуя лукаво. Когда он говорил, она слушала и не возражала. Когда он действовал, она безоговорочно одобряла. Одна лишь служанка Маглуар тихонько ворчала. Как мы могли заметить, епископ поставил себе только тысячу ливров, что вместе с пенсией Батистины составляло полторы тысячи ливров в год. На эти-то полторы тысячи и жили две старушки и старик. А когда в день приезжал какой-нибудь сельский священник, епископ ухитрялся еще благодаря строгой экономии Маглуар и умелому хозяйничанию Батистины угостить его хорошим обедом. Однажды, это было месяца через три после его прибытия в день, он сказал, а все-таки я очень стеснен в средствах. — Еще бы, — вскричала Маглуар, — ведь ваше преосвященство не стребовались департамента даже разъездных, которые вам ежегодно обязаны выдавать на содержание городского экипажа и на поездки по епархии. Прежние епископы всегда пользовались этими деньгами. — А ведь верно, — сказал епископ, — госпожа Маглуар, вы совершенно правы. Он написал соответствующее ходатайство. Через некоторое время Генеральный Совет, приняв требования епископа во внимание, назначил ему ежегодную сумму в три тысячи франков, занеся ее в следующую статью расхода — ассигнование освященнейшему Владыке на содержание экипажа, на почтовые кареты и на разъезды по епархии. Это вызвало шум среди местной буржуазии. Один сенатор империи, бывший член Совета 500, выказавший себя сторонником 18-го Брюмера и получивший в окрестностях Диня великолепное сенаторское поместье, написал в раздраженном тоне министру вероисповеданий Бего де Прамене конфиденциальную записку, из которой мы дословно приводим следующие строки. 18-го брюмера 8 -го года по календарю французской революции 9 ноября 1799 года Наполеон Бонапарт произвел государственный переворот, изменивший форму диктатуры буржуазии. Законодательный корпус, состоявший из Совета 500 и Совета старейшин, был разогнан, директория упразднена и власть передана в руки трех консулов с Бонапартом во главе. Издержки на содержание экипажа? На что нужен экипаж в городе, где нет и четырех тысяч жителей? Издержки на разъезды по епархии? Да, во-первых, кому они нужны, эти разъезды? А во-вторых, как можно разъезжать на почтовых в этой гористой местности? Здесь нет дорог, ездить можно только верхом. Мост через Дюрансу у шато Арну и тот едва выдерживает тяжесть двухколесной тележки, запряженной валами. Священники все на один лад, жадные, скупы. Этот притворился для начала порядочным человеком. Теперь он поступает, как все. Ему понадобились экипажи и почтовые кареты. Как и прежним епископам, ему понадобилась роскошь. Ох уж эти мне попы! Поверьте, ваше сиятельство, до тех пор, пока император не освободит нас от всех этих долгополых, ничего хорошего не будет. Далой папу. Дела с Римом запутывались. Я за Цезаря и только за Цезаря. И так далее, и так далее. Зато эти деньги очень обрадовали Маглуар. Вот хорошо, сказала она Батистине. Его Преосвященство начал с других, но в конце концов пришлось ему подумать и о себе. Все свои благотворительные дела он уладил, а уж эти три тысячи пойдут на нас, наконец-то. В тот же вечер епископ написал и вручил сестре такого рода памятку. Сумма на содержание экипажа и на разъезды. На мясной бульон для лазаретных больных 1500 ливров на общество презрения сирот в Экси 250 ливров, на общество презрения сирот в Драгиньяне – 250 ливров, на подкидышей – 500 ливров, на сирот – 500 ливров, итого – 3000 ливров. Таков был бюджет епископа Мериэля. Что касается побочных епископских доходов, с церковных оглашений, разрешений, крестин, проповедей, со церквей или часовин, венчаний и так далее, то епископ ревностно взимал деньги с богатых, но все до последнего гроша отдавал бедным. В скором времени пожертвования начали стекаться к нему со всех сторон. Как имущие, так и неимущие, все стучались в двери Мириэля. Одни приходили за милостыней, другие приносили ее. Не прошло и года, как епископ сделался казначеем всех благотворителей и кастиром всех нуждающихся. Значительные суммы проходили через его руки, но ничто не могло заставить его изменить свой образ жизни и позволить себе хотя бы малейшее излишество сверх необходимого. Напротив, так как всегда больше нужды внизу, чем братского милосердия наверху, то можно сказать, все раздавалось еще до того, как получалось. Так исчезает вода в сухой земле. Сколько бы ни получал епископ, ему всегда не хватало, и он грабил самого себя. По обычаю епископы проставляли на заголовках пасторских посланий и приказов все имена, данные им при крещении. И местные бедняки, руководимые любовью к своему епископу, из всех его имен бессознательно выбрали то, которое показалось им наиболее исполненным смысла. Они стали называть его не иначе, как монсеньор Бьенвеню. Бьенвеню желанный, желанный гость. Мы последуем их примеру, и при случае будем называть его так же. Тем более, что это прозвище нравилось и ему самому. «Я люблю это имя», — говорил он. «Бьен-Веню служит поправкой к монсеньору». «Мы не притязаем на то, что портрет, нарисованный нами здесь, правдоподобен. Скажем одно, он правдив».